Глава 35. Михаил Никитин. Он стоял между Димой и Стасом, недвусмысленно намекая, что драки не будет. Михаил уже пожалел, что вообще приперся в этот дом без приглашения. А что было делать, если на следующий день он запланировал сделать Татьяне предложение? Но валиться, как снег, на голову все же не стоило. Просто Михаилу даже в голову не пришло, что он может прийти не вовремя. Он нервничал. Хотел, чтобы все было идеально. Хотел настоящую семью. Михаил слишком долго откладывал предложение. Но после того, как взял на руки крестника и почувствовал в груди что-то напоминающее щемящую нежность и дикую пустоту, в тот момент он решил, что созрел. Для семьи и детей от Татьяны. Нет, у них были проблемы. В большей степени из-за некоторой закрытости Тани. Но он нашел выход. Отдал в ее личное пользование целый этаж и, стоически сжав зубы, не появлялся там без приглашения. Его женщине это было нужно, а он для себя решил, что примет ее со всеми тараканами. Потому что не просто влюбился. Михаил... Любил. По-настоящему. Так что все скручивало внутри от одного взгляда на Татьяну. отвлекся от своих мыслей, оглядывая помещение. Маю было жаль. Искренне. Она ему нравилась. Решительная, уверенная в себе. Неопытная и слишком эмоциональна, но это было поправимо. И Вихрастый нравился, несмотря на то, что Михаил Достелли не очень уважал мужчин подобного типа. Но этот был другим. В нем был стержень. Мая переводила растерянный взгляд с дяди на отца. А потом неожиданно заявила. «А четче нужно задачи формулировать. А не скрывать все за громкими словами «Майя, ты справишься, мы можем довериться только тебе». Передразнила она. «И вот еще что. Стас — мой друг. И любые выпады в его адрес я теперь воспринимаю как личное оскорбление». «Зря ты так, Дима». Михаил смерил Дмитрия взглядом. «Она может и неопытна, но потенциал огромный. А еще у нее есть то, чего нет у тебя». Он ткнул пальцем. «Она умеет собирать и организовывать команду». И пока на уровне интуиции, но точно знает, кому и какое распоряжение дать, чтобы оно было выполнено на отлично. Не мне вам рассказывать, насколько это важно. И да, с ней очень приятно работать. С теплотой в голосе добавил Стас. Богдан подошел к Мае, взял ее за руку, притянул к себе и, поглаживая по голове, что-то зашептал на ухо. Михаил готов был поставить на кон свою любимую бывшую тещу, что эти двое поженятся. А если нет, он поможет. Станет на время Купидоном Викторовичем, настроение позволяет. Да и с Гордеевым на сотню поспорил. Татьяна обмолвилась, что эти двое вечно собачатся. Но Никитин видел другое. То, что окрыляло и придавало сил ему самому а значит, нужно было помочь. Мысль о том, что в чужие отношения лучше не лезть, пролетела мимо, ни на секунду не задерживаясь в его голове. «Полагаю, подготовка отменяется?» Через минуту поинтересовался Демьян, который последние несколько дней соревновался в колкости и остроумии сам с собой. «Можно подумать, сам не женат». «Нет?» – Мая выглянула из-за плеча Богдана. «Поехали!» «Уверена!» Напряженно уточнил у нее Суворов. «Да!» Твердо ответила девушка, и первая пошла к выходу. Когда проходила мимо Михаила, одними губами прошептала «Спасибо!». Господин Никитин в ответ подмигнул и, пропустив ее вперед, пошел следом. Все должно было пройти идеально, и так, чтобы Татьяна запомнила надолго. Мая с их растом придумали отличный сценарий предложения, но страсть к контролю в Михаиле была неискоренима. Однако ладони потели, а сердце уже вторые сутки колотилось в горле. Все в его офисе сидели тихими мышками, ожидая, когда же главный начальник наконец перестанет рычать по поводу и без. А я говорил, что нужно спонтанно жениться. Продолжал веселиться Демьян. Взял в охапку и в ЗАГС. «Гордеев, заткнись, как человека, прошу!» Сквозь зубы прошипел Михаил. Демьян только насмешливо хмыкнул, садясь за руль автомобиля Никитина. К дому маи Никитин вел машину сам, ругаясь так, что даже у бывалого Гордеева уши трубочкой сворачивались. А когда некто имел наглость Михаила подрезать... Демьян нехило так пополнил собственный богатый словарный запас. До офиса они доехали спокойно. А вот пока репетировали и проверяли технику, Михаил своими придирками достал всех, пока не оказался удовлетворен результатом. По домам разъезжались уже поздно ночью, злые и вымотанные. Всем предстоял насыщенный день.